Глава 19 Стремительный духовный корабль, один из самых быстрых в империи, разрезал небо, приближаясь к Недоратан. Тан. На мостике, рядом с капитаном судна, стоял высокий мужчина с аккуратной бородой и длинными темными волосами, завязанными в церемониальный хвост. Мужчина немного хмурился, смотря куда-то вперед, ничего не видящим взглядом. На его черном, простом одеянии был накинут богатый халат золотого цвета вышиты драконами и цилиниями. Император огромного государства, охватывающего внешние земли и большую часть внутренних, и один из самых сильных людей этого мира. Пиковый золотой ранг. Сейчас, если бы кто-то из мастеров боевых искусств посмотрел на него, то ничего не почувствовал бы, словно это был самый обычный человек. Вот и не Доротан, мой император. Обратился к нему капитан Город сильно пострадал. «Почти обезлюдил», — согласился с ним правитель. Его могучее восприятие стремительно охватывало городские кварталы. «Всего пара мест, где ощущается присутствие живых. Практиков там немного, чего не скажешь об обычных людях». Император прервался, прислушиваясь к чему-то, словно бы очень отдаленному. «Продолжайте полет. У нас гости» ими займутся тени», — вернулся он из своих мыслей. «Со мной связался советник, безопасное место швартовки, правительственный квартал в центральной части города. Слушаюсь, мой император». Одновременно с его словами на горизонте показалась большая стая фениксов, летящая в их сторону и явно нацеленная на корабль императора. Это было далеко не первое нападение воплощений на них и далеко не самое многочисленное из них. Но, несмотря на всю опасность, императору еще ни разу не приходилось вмешиваться и защищать корабль своими силами. Хватало его теней. Отряда элитных практиков, отвечающих за охрану этого невероятного человека. Несмотря на то, что он и сам мог справиться практически с любой опасностью в этом мире, решать все вопросы лично, било по авторитету правителя. Сильнейший должен сражаться с сильнейшими, а не морать свои руки об недостойных безумцев. Три пятерки воинов из личной охраны императора взлетели с корабля и на большой скорости рванули на перерез летящей стаи. Каждый из этих практиков являлся гением боевых искусств этого мира. Лучшие из лучших. Во всех пятерках были три пиковых красных ранга и два черных, идеально чувствующие друг друга и использующие лучшие формации имперского клана. Сильнейшие атакующие и защитные формации этого мира. Они не один год тренировались друг с другом, притираясь и выполняя задания императора. И все это лишь ради одной цели стать мечом и щитом правителя. Мир замер, когда сила всех членов групп объединилась на несколько мгновений, и в сторону приближающихся воплощений с огромной скоростью устремились три небольших светлячка. Фениксы, почувствовав что-то в последний момент, начали стремительно разлетаться в разные стороны, а спустя мгновение все светлячки взорвались, порождая три колоссальных огненных шара, в одно мгновение пожирая не только всю стаю воплощений, но и территорию под ней. Огненный ад, внутри которого можно было различить вспышки молний и закручивающиеся вихри, в один миг уничтожил не только фениксов, но и несколько километров древнего леса, что уже несколько тысяч лет окружал недоратан и ростут еще до того, как был заложен первый камень города. Несколько концепций, запертых в идеально исполненную атакующую формацию, сразу трех групп сильнейших практиков не оставили шанса воплощением. Император не зря гордился своими тенями. Пять отрядов величайших воинов, каждый из которых мог сравниться по силе с золотым рангом. Наблюдая за уничтожением врага, Сам император никак не продемонстрировал своих эмоций, словно все происходящее было само собой разумеющимся. Данность, в которой его люди уничтожают потенциальную опасность любой силы, способную хоть как-то угрожать ему. «Это меньше, чем нам обычно встречалось на пути сюда», задумчиво, словно самому себе сказал капитан, держа одну из рук на специальном камне, которым управлялся корабль. Феникс больше не создает свои отражения, несмотря на то, что это был не вопрос, сказал сам себе император. Это значит, что он готовится. Несмотря на весь свой уверенный вид, именно император лучше кого бы то ни было знал, что происходит сейчас во внешних землях и чем это грозит для всего мира. Древние хроники, собранные в архиве дворца, которые он не поврезговал изучить самым подробным образом еще в те времена, когда пришел к власти, свергнув предыдущего тирана, давали ему хорошее представление. Именно поэтому он первым своим делом отправил своих посланников к сильнейшим мастерам боевых искусств мира, предлагая объединиться против этой опасности. И не получил ни одного ответа. Старые монстры решили не высовываться, а кто-то, вероятно, попытается воспользоваться подвернувшейся возможностью и ударить императора в спину. Ожидал ли он этого? Да, определенно. Но он до последнего надеялся на то, что общая проблема и опасность всеобщего уничтожения объединит вечных конкурентов. Зря. Отряд сеней вернулся на корабль так же быстро, а само духовное судно, уже не встречая сопротивления, без проблем добралось до центрального района, легко пришортовавшись к высокой пагоде. При этом Император сразу разглядел несколько больших боевых кораблей, пришвартованных рядом, в том числе и судно его палача. Значит, она смогла добраться. Внутренне он испытал некоторое облегчение. Значит, предстоящее столкновение будет чуть легче, и шансы выйти из него победителем у Императора повышаются. Да и такое количество духовных кораблей может помочь хотя бы тем, что отвлечет внимание Черного Феникса хотя бы на пару мгновений. Это уже будет достаточно для шанса». Заложив руки за спину, император шагнул на перекинутые мостки. Он легко мог использовать Талику своей духовной энергии, чтобы шагать по воздуху, словно тот был настоящей землей. Но зачем тратить силы и унижать себя этим? Подчиненные не поймут, а он сам давно уже не подросток, любивший покичиться своей силой и возможностями. Шаг второй, третий. Император спокойно шел вперед. Полы золотого халата развивались у него за спиной. Сам же он оставался внешне спокойным и безмятежным. Лишь глаза внимательно осматривали встречающую его делегацию воинов, выстроившихся в два ряда. Советник, впавший в немилость после провала во плоти. Еще один золотой ранг и еще один кирпичик в будущую победу, стоял одним из первых, деля это место с палачом, которое устроилась напротив него а вот следующий, кто находилась за ними. Император уже привычным легким усилием удержал лицо, оставаясь внешне безмятежным. Следующей была Фел, потерянная племянница и головная боль его брата. Они смогли найти ее? Брат лишь один раз вспомнил о принцессе, узнав, что свадьба с префектом не состоялась, и девушка пропала. Чего не скажешь о ее матери, которая с регулярностью стала посещать императорский дворец досаждая своими просьбами найти Фэлл чуть ли не каждую неделю. Придется поговорить с принцессой и подумать о том, что с ней делать позже. Возможно, отдать кому-то из наследников великих фракций или скрепить браком союз с кем-то из внешних сил. Так или иначе, он подумает об этом, если сумеет остановить Феникса. И только сделав еще один шаг, император неожиданно понял, что, сфокусировавшись на Фэлл, пропустил другую странность. Для принцессы стоять подле самого советника и палача нормально, но вот тот, кто находился напротив нее с другой стороны, был явно не на своем месте. Молодой практик красного ранга. Безусловно сильный, это император хорошо чувствовал, с глубоким, точным море основанием. Но это все еще был какой-то неизвестный красный ранг, так как же он мог находиться там? и лишь сместив внимание с паренька на тех, кто стоял у него за спиной, точно подчиненные, император непроизвольно замедлил шаг. Три мастера. Мужчина, молодая девушка и почти мальчик, на вид меньше двадцати лет. И все трое, являясь практиками боевых искусств, совершенно не чувствовались императором. Иными словами, он не мог ощутить силу развития этих троих, а это могло значить, они либо были равны ему, либо сильнее и даже их эмоции, то, в чем он всегда был хорош, оставались пустыми, словно бы это были и не люди вовсе. Три золотых, пока он решил для себя обозначить их так, за спиной красного. Кто демона его раздери этот парень? И почему он только сейчас ощутил от его духовной энергии что-то смутно знакомое, ускользающее? На этот раз сохранить спокойное выражение лица императору было особенно сложно но он справился, восстановив шаг. Что же, теперь во все это странное уравнение вмешалась новая переменная, и какой она будет со знаком минус или плюс, ему только предстоит узнать. Впрочем, императору это было не впервой. Он переключил внимание на других встречающих. Следующими были сильные войны местных великих фракций, кое-кого он даже знал благодаря своей феноменальной памяти и требованием к подчиненным собирать информацию обо всех значимых мастерах в империи. «Приветствуем его императорское величество!» Все присутствующие, за исключением неизвестных золотых рангов, почтительно склонили головы. Это не укрылось от императора, отчего он немного нахмурился. На этот раз удержать лицо не удалось. Оскорбление, демонстративное пренебрежение или попытка показать независимость? После секундного размышления император пока решил не спешить с выводами и дать возможность неизвестным представиться. В конце концов, пускай это и будет очень не вовремя, но он сможет справиться даже с этими тремя. Очень дорогой, ценой, но уверен, что сможет. Император, наконец, выпустил свою силу. Он не собирался пугать или угрожать. Благодаря невероятному контролю его духовная энергия сгустилась в небольшом радиусе вокруг него, создавая колыхающийся точно из-за высокой температуры воздух. Мужчина выразительно посмотрел на этих троих, так и оставшихся безучастными, разве что воздух вокруг них точно так же заколыхался, говоря о том, что они готовы ответить. «Интересно, меня встречают мастера невероятного уровня, о которых я ничего не знаю». В его голосе не было угрозы, лишь констатация факта. И почему-то они не желают меня приветствовать, хотя бы как равного и мастера. Стоящие рядом советник и палач побледнели, уловив что-то сказанном правителем. Воздух вокруг него изменился, приобретая кроваво-красный оттенок, и эта краснота стремительно распространялась дальше, перекрашивая реальность. Однако, даже после этого император не видел в глазах этих троих ничего, ни одной эмоции и это наводило на определенные мысли и догадки. «Мой император, они не желают вас оскорбить!» Тут же обратилась к нему Фэл, бросая в сторону стоящего напротив молодого парня взгляды, явно обращаясь к нему внутренней речью. Подслушивать их император посчитал лишним. «Это мои подчиненные, ваше императорское величество», сказал ему этот парень, наконец закончив разговор с принцессой. Они мало что знают о местном этикете. «Мы признаем вашу силу, эксперт», словно бы в подтверждении все так же безэмоционально подтвердил один из стоящих золотых. «Вы прибыли сюда, чтобы остановить Феникса. Мы тоже. Мы поможем. У нас есть возможность поймать в ловушку врага». Император еще пару секунд смотрел на этих странных людей, после чего отозвал бушующую вокруг него силу, возвращая окружающей реальности привычные цвета. Он понял. Не люди. Он не чувствовал от них эмоций, потому что это были даже не люди. Демоны? Не похоже. Мифические Ноаэт? Их не видели в этом мире больше тысячи лет. Или кто-то еще? В этом всем следовало разобраться. Но вначале самое важное дело. «Помощь нужна», — отрывисто ответил он, делая едва уловимый знак с помощью духовной силы теням, отзывая их. Верные мастера уже были готовы броситься в бой, жертвуя собой, чтобы дать своему повелителю возможность ударить врагов всем, чем он мог. «Думаю, нужно это обсудить немедленно. Советник?» «Да, зал для уидиенций флота отлично подойдет, и он находится на этом же этаже», — тут же ответил старик. «Веди!» — кивнул правитель. Внутренней же речью тут же обратился и к советнику, и к палачу. «Доклад! По мальчишке этим трем! Тезисно!» Пока они шли до зала, император оказался полностью ознакомлен с ситуацией в Нидора тан В том числе и все, что касалось взаимоотношений мальчишки и Фел. Принцесса впервые за долгое время оказалась... полезной. Не только смогла выжить, но сумела наладить хорошие отношения с наследником драконов. Да, сложив все, что было известно, император, кажется, разобрался в происходящем. Конструкты драконов, множество духовных кристаллов, три золотых ранга, словно бы из ниоткуда, и непонятный дракончик, способный превращаться в огромного настоящего дракона, который подозрительно похож на высший конструкт древней величайшей фракции. Еще и гармония меча. Он слишком хорошо знал эту технику благодаря городу Муравейнику. И судя по тому, что описал ему советник, наблюдавший за наследником во время сражения, тот использовал эту способность куда эффективнее, чем это получалось у мастеров Муравейника. Да, определенно, Фейл нужно будет наградить. Вышло все очень удачно. Вместо женитьбы на обычном сынке префекта, она стала спутницей и, вероятно, будущей женой наследника величайшей фракции прошлого. Несомненно, усиление империи и лично императора, если правильно разыграть эту партию в будущем. «Тогда стоит на всякий случай проверить», решил император, входя в зал и присаживаясь за круглый стол. «Оставьте нас с младшим Айденом и мастерами одних», приказал он своим подчиненным, хорошо разглядев смятение в их глазах и проигнорировав его. «Сейчас важно не это». Когда они остались одни, правитель несколько секунд смотрел в глаза этого Айдена, демонстративно не обращая внимания на его подчиненных. Да, теперь он уже нисколько не сомневался в своих выводах. Это ощущение узнавания было из-за основания храма дракона. Откуда его получил обычный мальчишка, практически сверстник Фэл? Хороший вопрос, но вряд ли император получит на него ответ. Ему хотелось встряхнуть мальчишку и заставить рассказать все, но правитель легко подавил это мимолетное желание. В конце концов, это всего лишь раздражение перед тем, кто сумел сделать что-то, что не получилось у него самого. «Итак, я готов услышать твой план, молодой наследник храма дракона», — сказал он и с мысленным удовлетворением отметил, как сузились глаза паренька. «Не умеет он еще себя хорошо контролировать» молодость жаль что это со временем пройдет это будет не быстрый разговор посмотрев на своих спутников ответил ему парень ничего время у меня пока есть император жестом указал айдену на стул напротив впервые за все это время позволив себе тонко улыбнуться